Глава 7. Самым распространенным подходом была стерилизация воды путем кипячения, и это казалось намного проще, чем пытаться создать какой-то фильтр, устройство которого я даже представить себе не могла. Но когда дело дошло до реального решения проблемы, мне стало трудно заставить свое тело двигаться. Моя сила воли ослабла. Моментально. Мне удалось разжечь огонь в печи до весьма внушительных размеров, но, как я и предполагала с самого начала, Как ей смутно предвидело с самого начала, если использовать этот огонь для выпаривания морской воды, в итоге останется лишь морская соль. Для обезвоженной надока соль была смертельным ядом на уровне цианистого калия. Она была странным существом, которое могло умереть, лизнув собственный пот. Мне так отчаянно хотелось как-нибудь отделить соль от воды, но если в итоге останется только соль, то какое тут, собственно, обеззараживание? Сама по себе соль, возможно, пригодилась бы будущем. Но сейчас мне нужно понять, как от нее избавиться. Хм, хотя нет. Сперва же мне понадобится какая-нибудь емкость, чтобы эту воду кипятить, верно? Колба, кастрюля, бутылка или банка. Да хоть пластиковое ведро или железная бочка. Сгодилось бы все. Было бы чудесно, если бы такие рукотворные предметы выбросило на берег, но, надеяться, на их поиски на этом острове не приходилось. Количество рукотворных объектов на этом острове было равно его населению ноль. Если вдуматься, использование сосудов и емкостей это ведь исключительно человеческая прерогатива, не так ли? Что ж, может сделать что-нибудь из глины? Это был бы шаг вперед от первобытных людей, однако гончарное дело не такое уж простое занятие. Овладеть стихией из земли в дополнение к огню и воде звучало как что-то из сено-манги, но я понимала, что для этого нужно обладать незурядными навыками. Кроме того, казалось, что проще было бы поискать камень подходящей формы. Если бы мне удалось найти где-нибудь поблизости что-то в форме чаши, миски или даже чайника, это будет непросто. Впрочем, мне ведь удалось соорудить эту печь. Минуточку. Раньше я использовала камни вместо мечей для тренировки бросков. но что насчет того волона, что служило мне мишенью, а заодно и замены стула? Говорят, терпение и труд все перетрут. Хоть выемка и не была такой глубокой, как и надеялась. Но в результате того, что я сосредоточенно и методично била по валуну множеством камней, его поверхность оказалась изрыта. Иными словами, образовалась впадина. Похоже, валун накопил достаточно повреждений. Видя, как мои усилия обретают такую зримую форму, я испытала чувство сродни тому, что я испытывала, впервые завершив рукопись. Должно быть, у меня был неплохой контроль подачи. Если бы я занялась бейсболом, могло бы выйти неплохо. Но важнее всего было другое. Казалось, в этой впадине можно хранить воду. Ее края были слишком толстыми, чтобы назвать это чашей, но если бы мне удалось водрузить этот валун на печь, то, возможно, я смогла бы нагреть всю глыбу и использовать ее как некое подобие каменного котла. Так, значит, мне нужно поднять этот валун и протащить его через весь берег печи. Мой душевный подъем в миг угас. Идея, конечно, была не так уж и плоха, Но, честно говоря, я уже выдохлась. Мне не хотелось перенапрягать руки, когда я лелеяла мечту стать мангакой, но и повернуться спиной к нужным собственного желудка я тоже не могла. Будь я более сообразительным Робинзоном, я могла бы использовать принцип рычага или такие приспособления, как колеса или блок, чтобы сдвинуть валун, но те части моего мозга, что способны применить подобную физику, были полностью истощены. Это была умственная работа, за которую я бы не взялась даже в своей лучшей форме, Поэтому, не мудрствуя лукаво, я просто подняла валун грубой силой и, пошатываясь, затащила его до печи. Даже идея о том, что глупая сила, способна победить огонь, уже была на исходе. Судя по весу, вероятно, было бы разумнее тащить валун к самой воде, наполнить его там, а затем уже тащить к печи, но он не был того веса, чтобы могла позволить себе такую экономию времени. Поэтому, чтобы доставить морскую воду и наполнить каменную емкость, которую я с таким трудом переместила, Мне пришлось использовать свои израненные ладони в качестве второго сосуда. Вода постоянно просачивалась и расплескивалась по пути, так что в итоге потребовалось три или четыре ходки туда-обратно. Такое чувство, будто я занималась самоистязанием. И вот после первоначальной радости от обнаружения впадины в луне, я принялась совершить одно действие за другим по мере их возникновения в голове. Но в конечном счете это не может привести ни к чему, кроме производства соли. Что же я? Монопольная корпорация какая-то? Производить соль на каменной плите было бы уместно, если бы я собралась открыть стейк хаос. Однако до некоторых вещей можно додуматься только на практике, и когда я принялась кипятить воду в надежде, что все как-нибудь самоустроится, я осознала, что этот процесс все же может дать воду, ведь соль остается в емкости, а испарившаяся вода по сути является чистой, так что все, что мне нужно, это собрать воду в её газообразной форме. Иными словами, уловить водяной пар. Мне уже доводилось держать в руках огонь, значит и пар как-нибудь схвачу. Если использовать этот метод с огнем, вероятно, также отпадает нужда в последующей фильтрации, например, если бы могла накрыть печь каким-нибудь полиэтиленовым пакетом или чем то подобным, но ни одного пакета на берег тоже не выбросила. Было бы весьма иронично, если бы причиной моей смерти стали меры по борьбе с микропластиком, но судя по тому, что вокруг меня не было не только пластика, но вообще каких-либо предметов, созданных человеком, Меры по борьбе с пластиком тут ни при чем. Тогда что-то из природных материалов, что могло бы заменить полиэтиленовый пакет. В отличие от емкости эту задачу, кажется, было решить чуть проще. По большому счету требовалось лишь, чтобы влага могла сконденсироваться на нем, а значит предмету не обязательно было так уж сильно походить на сосуд. Доводя эту логику до предела, будь здесь потолок, на нем бы образовались капли, прямо как в ванной, значит можно просто взять плоский камень и держать его над печью. Нет-нет, сойдет этот большой лист, что я использовала как навес. Однако, даже если это было лишь временное укрытие, мне не хотелось лишаться тени, поэтому вместо этого я вернулась в заросли и сорвала лист еще больше. Это, конечно, можно счесть незаконной вырубкой, но я решила, что, когда вернусь живой, смогу искупить это, отказываясь от пакетов на кассе супермаркета. И я накрыла печь сорванным листом, как вытяжным колпаком, в попытке добыть воду, Поскольку это действие сильно напоминало искусственное создание утренней расы на растениях, у меня было ощущение, будто я сбрала очень окольный путь к выживанию. Окольный, то есть длинный обходной путь. Раунда урока. Примечание переводчика. Фамилия Раунда очевидно, отсылает к английскому «around» — «вокруг», в то время как имя урока содержит в себе слово «ура» — «обходной путь». Казалось, я наконец-то смотрю в лицо реальности, Но даже сейчас были ее грани, от которых я все еще бежала. К настоящему времени Гоэн уже начала поиски. Или отправила спасательную команду за мной и за Кайки и Ананоки. Или же она решила, что настал подходящий момент для нее сама отправиться на Ириамото, Чтобы наши жертвы не пропали даром. Или же, в некотором смысле, вообще не утруждалась забота о нас. Из-за накопленной усталости и чувства облегчения от того, что я выполнила все, что задумала... Тот острый азарт, что охватил меня после высадки на небитаемый остров, начал терять свою силу. По мере того, как я постепенно приходила в себя, мне начало казаться, что возможно так даже лучше. Когда во мне не осталось ни капли сил. Меня по сути отправили на прямую конфронтацию с раундом Урока, чтобы истощить ее силы, так что оказаться Робинзоном все же, наверное, лучше, чем погибнуть. Пусть ей была богиня змеей, но бессмертной странностью я никогда не являлась. То, что я жива, уже удача, и то, что я не мертва, тоже удача. А как тогда обстоят дела у самой Раунда? Раз она настоящая дочь Гаэн, значит, она тоже человек, а значит, вряд ли является странностью, не говоря уж о бессмертии. Хотя, с другой стороны, верное то, что саму Гаэн сложно назвать обычным человеком. Мысль о том, что специалисты по странностям — это существа, сами приближенные к странностям, как-то раз вскользь собранила сама Ананоки, которая и сама является странностью. То, что мне не довелось присутствовать в решающей битве, вполне соответствует событиям прошлого года. Скорее всего, я оказалась выброшена на этот необитаемый остров, потому что двигаться дальше мне просто не было суждено. Я предполагала, что самолет взорвался в воздухе, разбросав всех пассажиров в разные стороны. Но что, если я одна выпала через аварийный выход, а самолет на самом деле благополучно приводнился, такое тоже было возможно? Я даже надеялась, что все было именно так. Желала я этого не исключительно из чистой доброты, потому что в этом случае ананоки или Кайки, после того, как их спасут, было бы больше шансов найти меня, но пока я предавалась этим мыслям, вода в каменной емкости, которую я грела, полностью испарилась. Теперь я грела пустую емкость, но, в принципе, это наверняка было не так опасно, как делать то же самое на кухне, или все таки этот валон мог расколоться от перегрева. Прежде чем снова наполнить углубление морской водой, Мне требовалось проверить результат своего эксперимента. Вопрос был не в том, получилось ли у меня соль. Сработало. На обратной стороне листа, который я использовала как колпак, виднелись капли воды и даже больше, чем я ожидала. Я не стесняясь принялась слизывать воду, быстро высовывая язык точно змея. Если вдуматься, хоть морская вода и была простерилизована кипячением, я совершенно не подумала о стерильности самого листа так что некоторые гигиенические вопросы оставались. Но пар, наверное, должен был его хоть немного прогреть, так что оставалось просто верить, что беспокоиться не о чем. А вот о чем и правда следовало побеспокоиться, так это о моем обезвоженном теле. Хоть я и не сбросила кожу, она стала похожа на змеиную, ту, что хранят в бумажнике. Примечание переводчика. Хранить змеиную кожу в бумажнике – японская примета к деньгам. Этот роман вполне можно было бы назвать «Историей сухости». В конечном счете, пытаясь утолить жажду, я добралась до того, что принялась вылизывать влагу из самих прожилок листа, хотя, будь ее достаточно, можно было с этого и начать. Но сейчас мне удалось лишь слегка увлажнить пересохшее горло, я выпила далеко не столько, сколько хотелось, однако смогла отвести от себя угрозу теплового удара. Я не могла сбросить кожу, но смогла хотя бы сбросить эту опасность. Если повторить этот процесс раз за разом, то я смогу более или менее обеспечить себя водой. Хотя нет, это всего лишь полумира. Если для получения столь ничтожного количества воды приходится проделывать такой объем тяжелой работы, то окупаемость усилий просто ничтожна. Или скорее ничтожен мой ум. Глупая сила, противостоящая огню, по сути, была лишь аварийным источником энергии, и ей недолго осталось. Может, я бы исправлялась, если бы это было раз в неделю, но проделывать такое же ежечасно И за дня в день было выше моих сил. Как и в Мятина в Волоне, повреждения в моем собственном теле тоже будут накапливаться. Думаю, в долгосрочной перспективе, вероятно, мне стоило бы поискать источник воды для повседневных нужд, но на сегодня сойдет и это. Не умереть первый же день – уже немалое достижения. За то время, что это было воду примерно на одну чашку сакэ, солнце, основательно прожарившее мою кожу, давно уже село, и остров погрузился во время, минуемое ночью. Человеческие чувства поистине произвольны, а знак внезапно накатил на меня лишь после того, как я осознала, что настала ночь, но вовсе не потому, что я с головой ушла в процесс добычи воды и не заметила заката. Все дело было еще и в том, что свет звезд, лившийся с бездонного ночного неба, был невероятно ярок. Настолько, что мне, пожалуй, и не нужно было так торопиться, чтобы успеть сделать все до наступления темноты. Возникало почти такое ощущение, будто под этим звездным светом тоже можно обгореть, но я не могла удержаться и невесело вышла из-под своего навеса, словно привлечённая их сиянием. Будь я астрономом, я, возможно, смогла бы вычислить координаты этого необитаемого острова по положению звёзд, которые сияли чётче, чем в планетарии, но, увы, я знала лишь созвездия Ориона и Большой медведицы. То, что похоже на букву W, это Кассиопея, так кажется». Однако при всей моей невежественности и непросвещенности я все же была способна сделать вывод, что этот остров должно быть все еще находится где-то в районе Кинавы, потому что когда мы были еще на борту самолета, Ананоки об этом говорила. Остров Такитоми, который я по ошибке перепутала с островом Ириамота, единственное место в стране, где звездное небо находится под охраной. И если на Ириамоте есть ириамотские кошки, то на Такитоми, так сказать, есть его звездное небо. Если так... Если отсюда мне видно столь захватывающее дух звездное небо, то предположение, что этот остров находится где-то неподалеку от Токитоми, это, наверное, не просто астрономическое наблюдение, рожденное оптимизмом. Со своего места я не видела на горизонте никакой земли, но, возможно, с другой стороны острова мне бы открылся вид на сам Такетоми или даже Ириамота вдали. Впрочем, в данный момент у меня не было настроения преодолевать такие расстояния, и кроме того у меня определенно не осталось сил, чтобы строить хижину, искать пищу. Или мастерить пижаму. Однако, пока мое ногое тело купалось в свете звезд, лившимся с безоблачного ночного неба, мне казалось, будто мои силы восстанавливаются до предела, не только повреждения могли накапливаться. Даже если бы я уснула, положив голову на камень, мне, наверное, не стоило бы бояться уже никогда не проснуться, пусть полок здесь и не было. Я отдавала себе отчет, что отложила на полку огромное множество дел, но на сей раз я хотела проявить гибкость и позволить себе, Сонгу -Кунадека, отдохнуть. Возможно, нет ничего более неподобающего, но спать в объятиях Матери Природы абсолютно обнаженной – это опыт, который, несомненно, хоть раз в жизни хотела бы получить каждый. Спокойной ночи, приятных снов.